Глава пятая. Диагностика. Айситар. «Не надо так нервничать!» Дернулся от моего глухого рыка этот волчара. «Диплом врача общей практики у меня тоже имеется», поспешно добавил он. Я испепелил его молниями во взгляде, для профилактики. Достав из сумки небольшой желтый камень, он вернулся к моей девочке и присел возле нее на край кровати. «Так как все-таки зовут эту милую Лерси?» Он похлопал по подушке, и девушка послушно легла. «Молча». А мне бы уже кучу колкостей наговорила, Где справедливость?» Я притих, ожидая услышать ее имя. «Ой, какая киса!» Вместо ответа на вопрос восторженно воскликнула она. Перехватив ее взгляд, заметил выползшего из-под кровати сонного вредителя. Оказывается, все это время персик спокойно дрых в укромном уголке, и даже мои громкие крики и попытки прибить ветеринара ему не мешали. Всегда поражался способности котов спать в любой обстановке. «Наверное, упади на мой дом комета, он бы даже ухом не повел». Помятый, вялый, кот лениво зевнул и по-хозяйски запрыгнул на постель, проверять, что за оккупанты заняли его законную территорию. На девушку он зыркнул благосклонно, а вот его реакция на волчару меня весьма порадовала. Выгнув спину дугой и вздыбив шерсть, кот агрессивно на него зашипел. «Впервые я был солидарен с этим меховым комком. Пожалуй, больше не буду пытаться от него избавиться». «Тише, тише, рыженький!» – принялся ласково увещевать его ветеринар. «Какой то большой и грозный. Давай дружить, ладно?» Он вытащил из кармана серый сухарик и притянул котяре. Тот сразу сменил гнев на милость и сожрал предложенное лакомство. «Пушистый предатель! Впрочем, чему я удивляюсь? За еду этот поганец и мать родную продаст, и весь свой приплод до седьмого колена!» С видом властелина этого мира кот улегся на ногах моей истинной пары. Жутко хотелось согнать его оттуда и самому припасть к этим бархатным коленям, зацеловывая их до мурашек. А еще вышвырнуть в окно этого наглого брюнета, что так непозволительно близко сидит возле моей истинной пары, на моей же постели и тянет к ней свои ручонки. «Не бойтесь, милая Лерся, я сейчас проведу диагностику этим небольшим желтым камнем. Это совершенно не больно» заявил ветеринар, вводя артефактом над телом красавицы, начиная с ног и до макушки. На котяру он при этом даже внимания не обращал. У меня округлились глаза, когда я увидел, что и кот, и девушка дружно отправились в отключку. Животное расплылось меховым блином на коленях моей пары, высунув язык, а Лерси закрыла глаза и расслабилась. «Что ты с ними сделал?» – ревкнул я, едва сдерживаясь, чтобы не свернуть волчью шею. «Тише, вы ее разбудите!» – шепотом ответил ветеринар. Странно, но я сразу успокоился. Кота я вообще не трогал, он сам вырубился. А девушку я отправил в лечебный сон на полчаса, иначе мне не обследовать ее нормально. Почему? – негромко уточнил я. Потому что желтый камень – лишь начало обследования. Самая главная диагностика проводится этим. Он достал из нагрудного кармана синий камень. Он протянул артефакт над моей красавицей, и тот неожиданно начал громко потрескивать и искрить, как маленькая шаровая молния. «Это безопасно?» – напрягся я. Рон Тернер не применял ничего подобного в своей практике. «Да, дядя привык к методам официальной медицины, а я часто использую инновационные разработки. Это быстрее и эффективнее, и да, это безопасно. Для такой диагностики единственное условие, чтобы пациент лежал спокойно и расслабленно, не двигаясь. Но энергетические всполохи из этого камня многих нервируют и пугают. Так что я решил подстраховаться и сразу отправил пациентку в сон» объяснил ветеринар, продолжая водить этой штуковиной над ее телом. Я удивлялся, как она ему пальцы не обжигала. Девушка продолжала безмятежно спать, персик тоже. Правда, кошачья шерсть сильно наэлектризовалась, и теперь меховой комок напоминал рыжий одуванчик. «Откуда у тебя такие артефакты?» – спросил я, думая, что как разведчику ему бы цены не было. «Сможешь достать для меня такие же? Особенно желтый?» «А вам зачем?» – удивился волчара. Я запасливый. Когда-нибудь пригодится. «Военная тайна», – отрезал я. «Это сложно, но я попробую», – пообещал парень. «Спасибо», – включил я благодарность. «Ну как? Есть результат?» Я уже изнывал от нетерпения. «Где моя хваленая выдержка?» В целом, организм здоровый, с неплохим иммунитетом и без хронических заболеваний. Врожденное уродство отсутствует, повреждений внутренних тканей нет. На предплечье след от укола, видимо, в то место ей ввели Тереслим. Это успокоительное вызвало побочную реакцию центральной нервной системы. Возраст двадцать три года. Маленько еще совсем. Снисходительно улыбнулся ветеринар. «А тебе самому сколько?» Спросил я. «Сто пять», — ответил Волк. «Тоже мелкий. Я старше его в три раза». «Что еще?» Я подошел к кровати поближе. «Родов не было, беременностей тоже, репродуктивные органы в полном порядке, кожные покровы чистые, показатели крови в норме, только гормоны стресса сошкаливают. И есть еще кое-что странное». Нахмурился он. «Что?» – дернулся я. Не знал, что сердце может сжиматься так болезненно. «Видите эти сполухи на ее руках?» – спросил парень. Я кивнул. «Это магические потоки. Они почему-то хаотичны, как у малышей. То есть девушка обладает магией, но не умеет ее контролировать». Такое чувство, что она обрела свой дар совсем недавно, не больше суток назад. Король переместил ее в наш мир, нашел для меня истинную пару. Ее согласия никто не спрашивал, нехотя признался я. «Это все объясняет», – кивнул ветеринар. Поэтому ей вкололи Тереслим, хотели предотвратить истерику. Но увидели, что пошла побочка и усыпили. «А что за дар?» – уточнил я. «Не могу сказать» с сожалением, отозвался парень. Потоки слишком хаотичны, возможно, у нее дар оборота, но это не точно. «Она оборотень», – описал я. «Похоже на то», – развел он руками.